Глава 4. Институт имени Сербского. Нынешний институт судебно-психиатрической экспертизы, названный в честь Владимира Петровича Сербского, большей частью пока еще был обыкновенной городской психиатрической больницей на Пречистенке с отделением для арестованных больных, несколькими лекционными залами и планами перерасти в исследовательский центр судебной психиатрии. Примечание. Владимир Петрович Сербский. 1858-1917. Русский врач-психиатр, основоположник судебной психиатрии. Персонал состоял из заведующего Евгения Николаевича Довбни, его зама Фенберг, заведующих отделениями Введенского, Краснушкина и Грениха, двух младших ординаторов и нескольких больничных служащих, надзирателей и медицинских сестер. Нынче с легкой руки семашка так звали сестер милосердия. Грених не соврал, их не хватало, и, предлагая Рите место в больнице, рассчитывал убить двух зайцев, пристроить родственницу и заполучить расторопную медсестру. А революция несколько стряхнула с больницы мрачный ореол учреждения презрения душевнобольных преступников. В прошлом это был Пречистинский полицейский дом. В 1920 году к невысокому двухэтажному зданию за каменным забором, воротами выходящему на Кропоцкинский переулок, пристроили третий этаж, кое-как вычистили помещение трудами персонала. Там открыли лекционные залы, читали доклады, вели разработку научных основ судебной психиатрии, проводили экспертизы и активно водили студентов на экскурсии, показывали психофизиологическую лабораторию со страшными приборами, привезенными еще до войны из Германии, и музей, где выставлялись картины, и другие произведения искусства некоторых больных. Отделение арестованных продолжало принимать больных, направляемых следственными органами. Подчинялся институт главному управлению мест заключения ОГПУ. Но, несмотря на такое пугающее соседство, исследовательскому центру удалось создать репутацию клиники. Константин Федорович вел консультации расширил число коек уверив долню что институт сможет существовать только если обзаведется хорошей почвой для исследований, а какие исследования без больных какая статистика без большого числа данных на одних только арестантах изучать судебную психиатрию не получится заключенные тем неудобны объяснял грыних на очередном собрании института где решался вопрос какой курс должны взять его сотрудники что их природа скована решеткой и стенами. Свободные люди, как вольные зверятки на природе. За каким тигром интереснее наблюдать? За тем, что в зоопарке свою истинную сущность он проявляет только на воле. Закрепленная за у заведующего отделением квартира при больнице на втором этаже мужского отделения спокойных и полуспокойных больных, состоящая из четырех комнат, коридора и ватерклозета с ванной, была разобрана на кабинеты и палаты. Спальню со всей тамошней мебелью только кровать вынесли. И стеллажами из карельской березы, нынче хранящими архивные данные пациентов, отдали под приемный кабинет Грениха. Там оставили письменный стол, кушетку, обитую синим вельветом, и ширму с китайскими драконами, в которой цветной шелк заменили белым хлопком. Гостиную и две другие комнаты – отдали под палаты, в которых больница всегда испытывала недостаток. Проживать здесь Грэних все равно бы не смог. Не поместишь же Майку, двенадцатилетнюю школьницу среди больных, половина из которых была преступниками. Те часто шумели, выкидывали неприятные шутки, бывало предпринимали попытки самоубийства или нападения на врачебный персонал и друг на друга. Это могло серьезно навредить психике ребенка, хотя Майка, услышав что ей, возможно, предстоит жить в психолечебнице, испытала дикий восторг. Грыних остался в старой родительской квартире в доме, принадлежавшем когда-то одной чайной промышленнице и разобранном на коммуналке. Он занимал две самые большие комнаты на третьем этаже. По злой иронии кабинет, в котором застрелился отец и его спальню. Пока в доме не появилась майка, Константин Федорович держал комнаты в таком захламлении, что жильцы уже готовы были его выселить и выселили бы если бы у правдом сочувствующий профессорской семье вовремя не вмешался грэних собирался нанять работницу, но девочка воспитывавшаяся три года в детдоме воспротивилась и принялась наводить порядки по своему умению ей в помощь пришла сначала одна соседка потом вторая предлагали ведра щетки куски щелочного мыла после учебы часто приходила ася а через месяц грэних не узнал собственного жилья хотя по-прежнему не мог подолгу оставаться в этих стенах и чаще ночевал на причистенке, на кушетке для больных. Майка завела знакомство почти со всем домом. Кто-то учил ее готовить. Граних радовался, что ребенок не остается голодным. Кто-то помогал с уроками. Он не противился. Но при всей своей неопытности в отцовстве, образованием дочери он все же занялся сам и всерьез. Нашел школу, хорошую старого образца, бывшее городское училище, Капцовку с директрисой, держащей детей в ежовых рукавицах, заполнял полки книжками, которые тщательно выбирал, следя, чтобы издания были не позднее 1910 года, за редким исключением. У майки были и новые платья, и шелковая форма, и куклы, с которыми она не особенно возилась. Учебники ей в школе не выдали. С этим было туго. Игрыних собирал их по книжным развалам. Девочка принялась учиться со всей своей внутренней экспрессией, заявив, что не допустит ни одной четверки. Экстерном перескочила из первого сразу во второй класс, а сейчас окончила и третий. Возвращаясь в квартиру на Мясницкой, Гренних находил дочь в чистоте, сытой и вечно корпящей над учебниками за тем самым столом, с которого еще не сошли пятна крови ее застрелившегося деда. В окружении полок с остатками книг, что тот читал, по которым учил своих студентов. Теперь с ними соседствовали Белый Клык Джека Лондона, хижина дяди Тома Бичерстоу, Том Сойер Марка Твена. Майка была так занята, что редко упрекала отца в вечном его отсутствии. Должности в губсуде и Институте судебно-психиатрической экспертизы вполне оправдывали его. Рита явилась на причистинку на следующее утро. Едва рассвело. Из порога заявила – Чтобы ей выдали сестринскую одежду, Константин Федорович обещал работу в его отделении. Когда гренник спустился в больничную контору, она, вертя в руках сложенную кружевную амбрельку, вовсю убалтывала Петю Воробьева. Студент явился еще раньше и рад был развесить уши. Улыбался во все тридцать два зуба и хлопал глазами. Константин Федорович прошел мимо, проронив лишь холодное и равнодушное доброе утро, и отправился. «А что еще делать?» Сам позвал к большой кладовой, где хранили одежду, чтобы дать распоряжение о выдаче Рите платья медсестры. Та даже несколько опешила, когда подошла одна из медицинских сестер и вручила ей аккуратный прямоугольный сверток серо-белой расцветки. «Идемте, гражданка, в гладильне переоденетесь!» не невыспавшимся голосом проронила служащая. Рита вскинула глаза на Грениха в белом халате стоящего в дверях приемного покоя. «Обход начнется через 10 минут», – сказал он, щелкнув крышечкой часов. Сегодня Гренних намеревался провести несколько процедур прямо на месте. Порой он не делал из болезни пациента секрета, позволяя соседям по палате стать свидетелями того, как работает его метод, а то и поучаствовать в этом. Он тщательно наблюдал не только за гипнотизируемым, но и за остальными пациентами сами того не осознавая, они мотали на ус. Это был двойной сеанс внушения с непростой схемой проведения, поскольку слова и интонации Грениху приходилось подбирать такие, чтобы они имели воздействие на всех сразу. А сегодня к ним присоединилась Ирита, Рита, которой нужно было внушить мысль, что негоже заниматься пустопорожним самобичеванием. Надо выбросить из головы суицидальные мысли и прекратить изображать из себя несчастную, когда вон сколько настоящих больных». Рита вышла в приемный покой в милом образе сестры милосердия. Форму ей выдали старого образца, сшитую еще до революции, с красным крестом на груди. Она стерла с лица легкий грим, короткие теперь волосы упрятала под белый вуаль. Форменный головной убор, мягкой волной спускающейся на плечи, обнимал лоб и щеки, все еще хранящие следы болезни. Грыних молча указал путь. «Все трое!» он, Рита и Воробьев, поднялись на второй этаж. Завернули налево, пошли коридором спокойного отделения. По правую и левую руку через открытые двери были видны чистые палаты для одиночных больных. Палаты с четырьмя, шестью и двенадцатью койками. Далее шла библиотека с дверью в столовую. Буфет с плитным очагом и психофизиологическая лаборатория. На ее двери всегда висел огромный замок для защиты от ушлых студентов то и дело норовящих произвести беспорядок в психометрических приборах. В конце располагалась большая комната, где по утрам и вечерам собирались пациенты, чтобы обсудить новости, почитать газеты, послушать радиоприемник. Константин Федорович зашел, поздоровался, представил Риту новой медицинской сестрой. Рита сделала изящный книгсон, ее щеки вспыхнули малиновым румянцем. Грыних глянул на ее внезапное балетное паискоса, но тотчас перевел взгляд на больных, мысленно отметив, что одного из них нет. Не сказав об этом ни слова, спокойным тоном объявил о намечающихся процедурах, добавив просьбу через несколько минут занять свои палаты, и двинулся к двери, у которой стоял надзиратель. Когда пациенты вышли, Грыних спросил: "Где Виктор Филиппович? Проснулся до петухов и бродит где-то по коридорам?" Рапортовал служащий и подмигнул. Грених ответил кивком. Рита, закусив губу, переводила цепкий взгляд с профессора на надзирателя, принявшегося улыбаться и подмигивать новенькой. Виктором Филипповичем был недавний пациент Грениха с дипсоманией. Лет 55, с седыми бакенбардами и лысеющей макушкой, он находился в лечебнице уже третью неделю. Но Константин Федорович до сих пор не решался применить гипноз поскольку требовалось отходить изможденный организм пациента после очередного запоя. Профессор ограничивался лишь беседами с элементами внушения без погружения сознания его в гипнотический транс. Мозг Виктора Филипповича был чрезвычайно изношен, потому мог попросту не вынести сеанса. Но с некоторых пор пациент, почувствовавший себя лучше, стал требовать за завтраком столового вина. Ему отказывали. Он яростно протестовал и объявлял голодовку, которая обычно длилась до обеда. Что ж, Грених сузил глаза. С него и начнем. Найти и привести на место. Рита осталась у двери палаты, не решавшись войти. Грених и не настаивал. Ее напугали приготовления таинственные лица других пациентов, перешептывающихся друг с другом. Что сейчас будет? Ой-ой-ой! Очнется другим человеком. Если очнется. Петя убрал свой блокнот с карандашом в карман и встал рядом с Ритой, обеспокоенно на нее поглядывая, готовый в любую минуту поддержать. Погрузив алкоголика в гипнотический сон, схожий с состоянием сомнамбулизма, Гренник заставил того испытать все муки жесточайшего отравления. Зрелище действительно было невероятное. Все дружно ойкали, айкали и тихо вздыхали, очень сочувствуя Виктору Филипповичу. На глазах у больничной публики он зеленел, желтел, синел. Корчился от боли, вскрикивал, умолял, даже просил смерти. И раз свалился с кушетки. Пришлось надзирателю и пети броситься на помощь и вернуть его на место. Апофеозом этой страшной пантомимы, мрачности которой добавлял давящий монотонный голос профессора, живописавшего муки в таких густых красках, что делалось невыносимо тошно стал длительный приступ рвоты у пациента. После Виктор Филиппович сделался таким же бледным, как выкипяченная простыня, на которой он лежал. В тот час по щелчку пальцев Гренниха явилась медсестра с ведром и тряпкой, быстро распахнула окна, ловко вытерла полы и с помощью двух надзирателей перестелила постель и переодела больного в точно такой же комплект одежды, какой на нем был во время сеанса. В больнице уже привыкли. Если Грених проводил гипнотические представления, так называли это больные, порой имевшие не слишком приятные последствия, рядом всегда дежурила одна из медсестер, заведомо получившая ряд указаний. Рита по-прежнему стояла с Воробьевым в дверях, прижав ладони к бесцветным щекам. Она едва дышала. Глаза ее, большие и круглые, как у мыши, стали еще больше. грэних кивнул стажеру. Тот шагнул в палату, откашлялся, и заговорил, обращаясь к пациентам. «Граждане товарищи, друзья, помните, вы являетесь самыми главными помощниками в нелегком случае товарища Сабурова. Не заручившись вашей поддержкой, Константин Федорович и думать бы не стал о подобном мероприятии. Если кто нарушит слово о молчании, то сегодняшние мучения пациента можно счесть напрасными. Он примется за старое». Продолжаем вести себя так, словно ничего не произошло. Вернитесь к кроватям. Все молча, согласно кивая, разбрелись по своим углам. Грених повернулся к больному и, нагнувшись к нему, громко произнес. Сейчас вы проснетесь и ничего этого помнить не будете. В памяти останется лишь ощущение пережитого. Проснитесь. Тот открыл глаза и минуту смотрел перед собой пустым больным взглядом. Грених поприветствовала его, пожелав доброго утра, сказал, что зашел проведать перед завтраком. И говорил с ним таким тоном, будто действительно зашел минуту назад и никакого гипноза сейчас в помине не было. Больной постонал, поохал, собрался с силами и принялся рассказывать, что видел весьма неприятный сон. Константин Федорович выслушал его, сокрушенно качая головой, и, к удивлению окружающих, объявил – что сегодня, раз уж приснился такой неприятный сон, распорядиться, чтобы медсестра ему выдала рюмку водки. По лицу Виктора Филипповича пронеслась болезненная судорога, причины которой он не знал. Он хотел улыбнуться, но лицо скривилось в страдальческой гримасе. Он поднялся и, шатаясь, сделал несколько шагов, не найдя причины и странному головокружению. «Ты какое-то чудовище!» – проронила Рита, когда Грених вышел они направлялись ко второму пациенту с нервным истощением и частыми пограничными расстройствами в анамнезе. Это был худой жилистый студент, загремевший в Институт Сербского сразу после экзаменов. Еще до того, как было произведено внушение Виктору Филипповичу, Грених попросил старшую медсестру занавесить в его палате окна, поставить ширму и перевести всех пациентов в общую комнату. А студента Головина оставить. Теперь тот нервно прохаживался от одной койки к другой, с силой сжимая кулаки и с присвистом дыша, точно в ожидании пытки. Когда вошла старшая сестра и поставила на его тумбочку тибетскую чашу, он обмер и уставился на нее, как на гильотину. «Помнишь, что это такое, Рита?» — спросил вошедший в палату Грэних, слегка похлопав головина по плечу, чтобы тот расслабился. «Ах, ведь это поющая чаша, Костя!» Воскликнула она, подлетая к тумбочке и беря в руки увесистый, похожий на ступку, древний потемневший предмет. «Это ведь чаша Макса, не так ли?» «Так», – кивнул Константин Федорович. Он был помешан на всех этих индийских и китайских штучках, где он только их доставал. У нее божественный звук. А еще он всюду таскал с собой несколько томов всяких индийских книжек. Хагавадгиту, Махабхарату, Упанишады. Это все, что я запомнила, — говорила Рита с нежностью, поглаживая чашу по отполированному боку с замысловатым тонким узором, изображающим переплетенные буддийские символы, какие-то восточные цветы и парящих драконов. Эти книги включают в себя больше психоанализа, чем даже лекции Фрейда и Юнга. Не зря Шопенгауэр так интересовался опанишадами. Сам по себе психоанализ и появился у нас именно после того, как он перебросил мост от восточной философии к западной. Помнишь, как с ней обращаться?» Рита продолжала поглаживать чашу, унесясь мыслями куда-то в заоблачные дали, и не сразу услышала Гренниха. «Да, конечно», – вздрогнув, ответила она. «Тогда начнешь по сигналу, без удара, только круговые движения по краю пистон». Гренних велел ей вместе с Петей идти за ширму. Сам стянул с постели головина покрывала, Расстелил его прямо посреди палаты на полу и попросил студента лечь. «Что же вы будете со мной делать?» Голос пациента дрожал. «Техника йогической медитации, Головин. Я вас не трону, вы сами все сделаете. Я просто буду подсказывать». «Нельзя ли все же каких-нибудь лекарств?» «Каких лекарств вы хотите?» «Морфия, что ли?» «Давайте начнем с простого. Ложитесь, представьте, что вы морская звезда». «Но, насколько я знаю, — мялся Головин, — во время медитации надо сидеть. Сидеть вам еще рано, но, уверен, вы не только сидеть потом будете, но и левитировать. Ложитесь, вам понравится, это лучше морфия. В течение получаса студент, по рукам и ногам которого поначалу напряжение гуляло электрическим током, лежал на полу». Под тонкий, проникающий в самые отдалённые участки мозга звук тибетской чаши, которую завела Рита за ширмой, под тихое внушение Грениха, повелевающего отслеживать работу тела часть за частью, переносить внимание на процесс дыхания, концентрироваться то на тишине внутри себя, то на определённых точках тела, мысленно вызывая ощущение то холода, то жара. Головин смог расслабить все напряжённые мышцы, успокоить дыхание сердцебиение, в конце концов почти уснул. Вставал он с покрывала совершенно другим человеком. Ему не хотелось говорить. Он улыбался, погруженный в какие-то внутренние осознания. Лишь спросил у уходящего профессора, сможет ли он сам повторить подобный опыт. Конечно. Вы можете это делать везде и всюду, лежа и стоя, на людях и наедине. Вы обладаете невероятным знанием. Вы теперь «Умеете управлять своим телом и разумом. И все, что вам нужно – ваша голова». Когда грыних покидал палату Головина, подошел надзиратель, сообщив, что Виктор Филиппович не стал пить предложенной водки, и ему вновь стало дурно, так что пришлось мыть полы в столовой прямо во время завтрака. «Ничего, сегодня его будут мучить приступы. Это постгипнотические явления, они проходящие. Завтра он поправится». Питание ему назначим диетическое. «Зачем ты так его истязаешь?» – встряла Рита. «Почему с ним тоже не попробовал тибетскую чашу?» Грэних качнул головой. «Идем дальше. Нас ждет визит на выставку высокого искусства». Спустились на первый этаж, вернулись к кладовым, где Рите несколькими часами ранее выдали старую форму сестры милосердия. Грэних опер одну из узких дверей и посветил карманным фонариком внутрь. Маленькая коморка шириной в метра полтора была заполнена плоскими свёртками прямоугольной формы. Грыних отдал Рити фонарик, а сам взял один пакет и разорвал на нём бумагу. Это старание нашего хроника Якова Васильевича Синцова, проговорил профессор, разворачивая картину лицом к Рите. На полотне было изображено разнообразие геометрических фигур, но со строгим соблюдением цветовой гаммы. Так что сразу можно было понять, что это не абстракция, а вид из окна осенью на городской парк или садик. Только какой-то чрезмерно угловатый и резкий. Рита сделала шаг назад, закрыла один глаз, потом другой, приблизилась, вновь отдалилась, светя фонариком под разными углами. Меня один художник учил так смотреть на невразумительные произведения искусства. Нынче картины принято рисовать с ноткой сумасбродства и охинеи, Очень модно. Это писал больной с нарушением зрительного восприятия. Одна из форм фотопсии из-за отслоения стекловидного тела. Он видит все вокруг таким, каким изображает на своих работах. Он уже несколько лет лечится у нас. Кладем на неделю другую, потом отпускаем. Небуин, тих, смирен, склонен к эпилепсии. Порой ему докучает мир, разбитый на углы и линии. Тогда Яков Васильевич теряет сон, аппетит, И, если его не госпитализировать, может и погибнуть. Столь же тихо, как и живет. Рита в раздумьях склонила голову набок. бок. И что ты от него хочешь? Хочу, чтобы он принял такое восприятие за норму. Смирился с ней. Делал иногда гимнастику для глаз. И обрел радость жизни. То есть лечить ты его не собираешься? Это, увы, уже не лечится. А этим своим гипнозом? Гипноз не всевластен. Есть вещи, которые внушить невозможно. Если светлокожему, скажем, немцу под гипнозом внушить, что он азиат, в китайца, к примеру, немец не превратится. Грених развернул другую картину. Молча они любовались пестрыми мазками на холстах. Грених сверял даты, пристально выглядывался в изгибы и линии изображений. Потом со словами «Все ясно?» вышел из кладовой. На ходу он поймал за руку одну из медсестер. Я в кладовой Сенцова немного похозяйничал. Будьте добры по датам его картины расставить. Да, Константин Федорович. Якова Васильевича тоже спасали сеансом гипноза, на котором Рита пригодилась, чтобы подавать больному заранее приготовленные художественные принадлежности, когда тот во власти транса их попросит. Константин Федорович задался целью внушить вдохновение художнику, чтобы он настроился провести в лечебнице время за созданием своих шедевров. Обычно после плодотворной работы больному становилось легче. Прежде чем приступить, Грених долго расписывал Сенцову. Высокому, средних лет мужчине, с согменной спиной и втянутыми плечами. Сколько всевозможных способов имеется, кроме больничной палаты, и бесед с врачами, чтобы обрести радость жизни. Рита участливо хлопотала вокруг него. «Вы только не слушайте, Яков Васильевич, когда вам говорят, что солнце круглое». Может, и не круглая на самом деле?» – ворковала она, укладывая пациента на кушетку, готовя его к сеансу. «А треугольная, как на вашей той картине, где пшеничное поле изгибается полусферой. Никто еще к солнцу не летал и не знает наверняка, какое оно. Правда?» – улыбнулся Сенцов. «А делал он это лишь в исключительных случаях. Еще какая! Самое, что ни на есть! Вон только недавно открыли, что земля не плоская!» так и форму солнца скоро тоже откроют. Правильную. Может, она сегодня круглая, завтра треугольная, послезавтра квадратная. Вот вы над всеми тогда посмеетесь. Рита была счастлива видеть пример мягкого гипноза и постепенного выхода из него. Пробуждение Гренних внушил Сенцову в виде медленного счета от одного до десяти. Со словом «десять» Яков Васильевич проснулся умиротворенным и со множеством творческих идей в голове. На десерт Грених оставил иностранца из одиночной палаты. Серджио Чарутти, племянника чрезвычайного и полномочного посла Италии, приступившего к своим обязанностям этой зимой. После длительного лечения в Европе, не давшего никаких результатов, родственники решили принять помощь русских врачей в исследовательском институте, в котором профессора показывают удивительные чудеса науки, а гипнотерапии неустанно писали в прессе и несколько статей успели просочиться за рубеж. Одиночная палата Чирути располагалась сразу после буфета. Дверь в нее была всегда закрыта. В карточке значилось «панические атаки перед открытым пространством». Кроме того, пациент страдал болезнью Брики с конверсивными реакциями и ипохондрией. Он и часа не мог прожить без беседы с терапевтом, поскольку беспрестанно находил у себя несовместимые с жизнью симптомы. То его мучило сердце, то он не мог дышать, то вдруг хрипел, и каждый раз был уверен, что смертельно болен. Причем весьма настаивал болезнь эту поскорее открыть и изучить, чтобы можно было сыскать должное, по его мнению, лечение. Равнодушные доктора не торопились ему помочь. Приходилось самому изучать свои многочисленные случаи. Палата его была сплошь завалена итальянскими медицинскими книгами, с которыми пациент не расставался ни на миг, листами бумаги, блокнотами, испещренными записями. Исписаны были все стены, одеяла и подушки больного. За постельные принадлежности, которые больной отдавал с неохотой, поскольку те хранили отпечатки его мыслеформ, всегда велись нешуточные бои, в которых порой приходилось участвовать самому до Больной не единожды пытался заклеивать стекла в окнах листами, вырванными из блокнотов, пользуясь в качестве клея больничным супом. Невзирая на буйные протесты со стороны пациента, медсестры всякий раз их отдирали. Двери и окна его никогда специально не запирали, ибо он больше всего на свете, боялся выйти наружу. Гипнозу итальянец поддавался легко, быстро впадал в транс по щелчку пальцев, благодаря тому, что в Европе по отношению к нему уже не раз применялись похожие техники. Но лечить его было невозможно. Грених не говорил по-итальянски. Теперь же у него была Рита – он решил не просто воспользоваться ее услугами переводчика, но собирался возложить на ее хрупкие плечи весь процесс гипноза, да еще и привнести в гипнотический сон частицу реальности. «Сейчас открою, зачем на самом деле позвал тебя», сказал он Рите, прежде чем войти к пациенту. «Для моего опыта не хватает хорошенькой женщины, знающей итальянский». Рита удивленно вскинула брови. «У тебя есть шанс спасти ему жизнь» примени все свои актерские таланты. Итальянец был юн и весьма симпатичен, подбородок выбрит, над губой легла тонкая полоска усиков. Рите он сразу понравился, и ей не потребовалось играть через силу. Сделав вид, что занят приготовлениями, Грыних попросил свою ассистентку занять черути беседой. Тот, узнав, что хоть кто-то здесь говорит на его родном языке, обрадовался и стал расспрашивать Риту про ее жизнь в Риме. Во время сеанса в комнате находились только она и Грених. Петя притаился с блокнотом за спинкой койки на полу. Когда его присутствие было лишним, он с разрешения Грениха опрятался и весь сеанс судорожно конспектировал. Гипнозом управляла Рита. А Константин Федорович руководил, шептал ей на ухо слова. Она переводила их вслух за могильным утробным голосом. Иногда Грениху приходилось просить ее сбавить чрезмерную торжественность речей и говорить проще. Сначала он повелел Рите живописать московские улицы, чтобы итальянец мог представить себе оживленное движение и не пугаться при этом. Рита томно шептала ему о том, как он бредет от Арбата в сторону денежного переулка, где располагалось песочного цвета с колоннами здания итальянского посольства. Разглядывает старые городские усадьбы, лица прохожих, слушает звуки проезжающих мимо трамваев, извозчиков, отголоски бесед, Бредет Александровским садом, поднимает голову к куполам церкви Бориса и Глеба, гуляет по набережным, двигается к Никитскому бульвару. Идет на Смоленскую площадь, а там заходит в одну из небольших новых кондитерских на углу. Потом Грэних велел пригласить пациентов в кафе. Рита послушно перевела беседу пересесть за столики. Тут внезапно Константин Федорович схватил ее за локоть. «Сейчас принесут твою платье». Ты должна будешь переодеться». «Прямо здесь?» Едва не вскричала Рита, тотчас в испуге глянув на пациента, распластавшегося на больничной койке. Гренних накрыл ей рот ладонью. «Никаких слов не по сценарию», прошипел он, больно сжав ей лицо. «Мы настроили на твой голос его очаг возбуждения. Сторожевой пункт мозга», подал Петя голос из-за спинки кровати. «Вы его гипнотизер». Грених едва не пригвоздил Риту взглядом к стене. Он вас только и слышит. Рита не сразу поняла, почему порой, чтобы отдать приказ Пете, который молчаливой тенью следовал за профессором, он пользуется условными жестами или говорит шепотом. Грених отпустил ее лицо. Рита, с посиневшими от тревоги губами, с малиновым румянцем на щеках, принялась расправляться с форменной одеждой сестры Милосердия прямо в палате. Явившаяся сестра С перекинутым через локоть платьем Риты помогла ей выполнить распоряжение профессора. Потом зашел надзиратель. Вместе с Петей они приподняли больного и вынесли в коридор. На шум и движение пациент не реагировал. Гренних замыкал процессию. На ходу ему давали плащ. Он выдернул руки из рукавов медицинского халата и оставил его небрежно висеть на перилах лестницы. Чарутина на носилках спустили во двор, Поместили в фырчащий заведенный санитарный автомобиль с красным крестом на дверцах и вместительным кузовом, который спроектировал русский врач Климов еще в царское время. Грених, надзиратель, Петя и Рита уселись в кузове напротив пациента. Шофер тронулся с места. Риту терзали недоумение и вопросы. Впившись пальцами в сиденье, она переводила растерянный взгляд серьезных лиц Пети и Грениха на спящего итальянца. Проехали не больше двух километров. Остановились на Смоленской площади у бывшей пивной Жильцова, где на самом углу были выставлены на улицу плетеные столики. Молча надзиратели Петя вынесли спящего из экипажа. В карете остались только Рита и Гриних. «Мы инсценируем встречу его и твою за одним из столиков кафетерия», – Константин Федорович наклонился к ней. «Рита?» которую события завертели таким вихрем, что она позабыла обо всем на свете, еще не совсем понимала, что к чему. Продолжи беседу. Начни с того, на чем остановились перед гипнозом. Кажется, ты рассказывала о Ривьере или Гурийском море. Некоторое время я буду с вами, потом уйду. Вернусь минут через десять. Для первого раза достанет с него короткого свидания с реальностью. Буду подходить к нему со спины и вновь погружу в сон. Когда заметишь меня, не поворачивай головы, не смотри в упор, не меняйся в лице, не показывай удивления или других эмоций. Иначе он обернется, увидит меня. Если он узнает, что мы вытащили его на улицу в бессознательном состоянии, подаст в суд, и меня упекут за решетку. А заодно весь штат нашего исследовательского центра вместе с Евгением Николаевичем. Лечебницу полностью передадут УГПУ. А если он примется орать? Тогда погрузим его обратно в сон. Рита неуверенно и боязливо кивнула. Больного усадили за столик, она села напротив, профессор остался стоять. Помощники удалились, прежде попросив немногочисленную публику кафетерия не мешать человеку, который хватил лишку своим чрезмерным вниманием. Санитарная машина отъехала, Грыних подождал, пока не перестанут глазеть на них, и, дав знак рите быть готовой щелкнул пальцами у висков итальянца два раза, громко произнеся по-итальянски «Проснитесь». Тот вскинул голову «Рад вас видеть, Чарутти», непринужденно сказал Константин Федорович на ужасном ломаном итальянском. Фразу Рита написала ему на бумажке, и он ее долгих минут пять заучивал. Больной не сразу понял, почему сидит на улице, но удивление на его лице было невелико, поскольку Рита хорошо постаралась и внесла в описание окрестностей довольно деталей, чтобы, когда Черути очнулся, он ощутил себя вместе вполне знакомым. Он спросил, как здесь оказался, и невольно улыбнулся, увидев перед собой Риту в ее очаровательном белом платьице с рукавами-крылышками. Она подхватила инициативу, стала стрекотать по-итальянски, доверительно переходила на шепот, касалась руки пациента, наклонялась к нему, за какую-то минуту полностью завладев его вниманием. Чертовка. И чего удивляться и бледнеть от ужаса при виде того, как кто-то пользуется набором психологических уловок, делая это так умело и не проявляя при этом никакой неловкости. Похоже, Рита просто не осознавала того, что делала. Манипуляторство было у нее в крови, в подсознании. Она была точно птица, которая умела летать, совершенно ничего не смыслив в аэродинамике. Притаившийся неподалеку грыних наблюдал за их беседой. Часы дрожали в его пальцах, десять минут казались вечностью. А между тем пациент был полностью во власти очарования Риты. Отвечал, улыбался, выпил кофе, вынесенный официанткой в белой форменной шапочке, хотя грыних предупреждал не давать ему ничего. Усыпил Константин Федорович его двумя громкими щелчками у висков и резким возгласом усните». тоже по итальянски лицо риты перекосилось от негодования ты явился слишком быстро бросила она и принялась гладить разметавшиеся по столу волосы итальянца он ведь больно ударился а я кажется просил ничем не поить пациента после кофе о каком гипнозе может идти речь тут же подбежали петя с надзирателем под изумленными взглядами публики они подхватили больного и понесли в сторону санитарного автомобиля Грениху пришлось задержаться, пока не явилась официантка, которой заранее все было объяснено и уплачено за участие. Девушка принесла извинения гостям, отчаянно отвлекала внимание тех, кто пришел в особенное удивление и принялся вскакивать и что-то кричать. Грениху вслед. Но профессор уже ретировался. «Мне одно непонятно», – шепотом проговорила Рита, когда все благополучно расселись в кузове санитарной машины, а шофер завел мотор. «Как вам удается одним словом «проснитесь» и «усните»?» Переключать людей из состояния бодрствования в сон и обратно. Подойди ко мне, кто сзади, щелкнув у висков пальцами и гаркнув в затылок это ужасное «усните», я просто залепила бы ему оплеуху. Грень улыбнулся, придав своему лицу наигранную загадочность. «Ну, скажи, Костя», — не выдержала Рита. Вместо ответа Константин Федорович сначала указал на сопящего Чарути, На лице Коева были запечатлено выражение блаженства, что говорило о возможном положительном эффекте от проделанной работы. Потом провел указательным и большим пальцами по своим губам, изобразив автоматическую непрерывную застежку молнии. Сейчас лучше ей никаких слов не произносить. Все они будут услышаны пациентом, отпечатаются в подсознании и привнесут нарушение в мышление с таким большим трудом перешитое. Рита отправила грениху гневный взгляд, но к ней повернулся Петя и тихим шепотом принялся объяснять, что такое рапорт, какими техниками прежде Грених пытался ввести итальянца в гипноз, чего достиг в своих попытках вводить его в транс. Пациент отключался моментально. Рассказал и о том, что внушенная гипнотик воспринимает как сновидение, что при гипнозе происходит понижение чувствительности и что гипноз и сон вообще очень похожи. «Только вот усните и проснитесь – это все, что мы знали по-итальянски», слова охотливо объяснял Петя, низко нагнувшись к уху изумленной Риты. «У нас, конечно, есть словарики, но надо было что? Чтобы кто-то красиво улицы наши московские описал, чтобы ему было понятно и непременно захотелось по ним прогуляться, заинтересовать его. Господи, Костя, ты какое-то невозможное чудовище!» Совершенно искренне возмутилась Рита. Константин Федорович пригрозил ей кулаком. К вечеру он проводил уставшую и потрясенную артистку в Денисовский переулок. Едва Рита переступила порог своей квартирки, как вылила на Грениха ушат от негодования и ярости. Она бросалась из стороны в сторону и вскрикивала, мол, с чего тут взял, что она готова к такой работе? Макс никогда ничего подобного не делал, а Константин Федорович – исчадие ада. И так с людьми обращаться – форменное насилие. «Боже, как голова болит!» Выдохнула она, откинувшись спиной на стену и закрыв лицо руками. Гриних подошел, положил одну ладонь ей на подбородок, другой подпер затылок. Слегка надавил, так что шея Риты мгновенно выпрямилась. «Так голову держи, и она болеть не будет», сказал Константин Федорович, потом взял ее руки, потом взял ее руки, расположил поверх головы, большие пальцы умастил в ложбинках под основанием черепа. «Дави большими пальцами сильно, так, чтобы ощутить легкую боль в центре черепа. Чувствуешь?» Рита ахнула, выпрямившись, послушно выполняя указания Грыниха. Лицо расслабь. Она закрыла глаза, несколько секунд плывя по приятным волнам облегчения. Боль отступила мгновенно. Упражнение всегда действовало безотказно. Грыних хотел было уйти. Отшагнул к двери, пока она стояла с занесенными к волосам руками, но она тут же очнулась, схватила его за локоть. «Нет, останься. Я одна не усну после всего того, что пришлось видеть. Мне будет сниться этот Чарути и все остальные. Как ты вообще спишь после такой работы?» И Грэних остался. Бывшая балерина оказалась до того вовлеченной в процесс гипнотерапии, что вернулась к службе медсестрой в Институт Сербского и на второй день, и на третий. Всю неделю до следующего воскресенья они провели на Причистенке. В среду пришлось повторить сеанс гипноза с элементом реальности для итальянца. Рита дрожала от волнения, но опять справилась блестяще. К пятому сеансу итальянец сознался, что постоянно видит один и тот же сон себя и медсестру Риту за столиком в кафе на оживленной площади. Он стал описывать вывески, здания вокруг, грохочущие трамвай. Рита сказала, что тот, кажется, рассказывает про Смоленскую площадь. Предложила съездить и проверить, так ли это на самом деле. После долгих уговоров пациент согласился проехаться на санитарном автомобиле. Выглядывая в окошко, молодой человек беспрестанно изумлялся знакомым зданием и улицам. Никогда прежде он не видел города и в вагонах, и в машинах забивался в угол, зажмуривался, закрывал руками уши, чтобы свести на нет контакт с внешним миром. А когда прибыл в кафетерию... Глазам своим не поверил. Все вокруг было им не единожды виденным. Более того, он помнил вкус кофе, запах булочек и ощущение прикосновений к плетеной мебели на своих ладонях. Рита предложила выйти, выпить по чашке кофе и угоститься свежими ватрушками, проверить, такие ли они вкусные на самом деле. Мысль о том, чтобы проверить ощущения во снах и наяву, столь сильно мучила больного, что он согласился. Я боюсь. Что в конце концов он влюбится в меня? Принялась переживать Рита. После трудного рабочего дня профессор и его помощница усталые и воодушевленные возвращались в квартиру в Денисовском переулке. И лежа в постели, подолгу не спали, обнявшись, бойко обсуждали общее дело. — Ничего подобного не случится, успокоил ее гренник. Мы трудимся во имя того, чтобы он влюбился в мир. Ты и я лишь пара крохотных деталей большого мира с которым ему предстоит свести знакомство. Оно займет его всецело, захватит все его внимание. Так что на тебя ему просто не хватит времени. Наша роль в его жизни закулисная. Сделав свое дело, мы тихо удаляемся со сцены. А потом? Что будет с ним потом? Все это так и останется для него тайной? Было бы лучше, если бы это осталось для него тайной, задумчиво сказал Грэнних. Прежде чем больной не начнет высказывать признаки здравомыслия, он не должен знать, какого труда нам стоит перешивать ему сознательное и бессознательное. Иначе перестанет верить в свое выздоровление. А возводимые нами замки превратятся в руины. И он поднял глаза на Риту. Макс был прав. Его теория работает. Он – идеальный вдохновитель постановочных сцен. Только одному ему я обязан успехом – которого достиг за эти неполные два года. За последние две недели мы выписали семерых больных раньше срока. И это его заслуга, Рита, где бы он ни был. Слияние науки и мастерства и иллюзий. И я мечтаю продолжить это дело, обзавестись крепкой командой. Ты и я. Мы возьмем к себе Петю. У него феноменальная память и аналитические способности. «Я не знала, что ты так горишь его делом», – проронила Рита тихо. Все это время я думала, что ты ненавидишь нас. Давно уже нет. И ты бы взял его в свою команду? Принял обратно?» Она села в постели, скрестив ноги по-турецки. Гринних думал, она признается, что он все же где-то поблизости прячется. Но Рита молчала, смотрела с детской наивностью в ожидании ответа на свой вопрос. «Чтобы осуществлять подобные спектакли, нужны преданные делу люди», — сказал Гринних. Персонал института безропотен и послушен, но, увы, они не до конца понимают, в чем суть подобных сеансов. Я не чувствую их поддержки. Они как машины, всего лишь исполнители, которым Евгений Николаевич велел проявлять послушание в работе со мной. А мне нужны ты, он и подобные вам. Чуть безумные, смелые, готовые на риск, не скованные шаблонностью мышления простых обывателей. Свободные личности, которые могут творить любую реальность. Какую угодно реальность в любой голове. Ты стал говорить, как он. В тебя вселился его дух. Грэнник перевернулся с бока на спину, заложив руки за голову и устремив глаза в потолок. Он показал ей уже столько фокусов в гипнотерапии, но она продолжала играть изумленную дурочку, беспрестанно повторяя, что Макс такого не делал. Макс до этого не додумался. Гренних ни на секунду не верил ей, всецело убежденный, что Макс где-то притаился и наблюдает за ними. А Рита, как настоящая мата Хари, лежа голой под одной простыней с его братом, выжидает новых приказов к действию. «Что же ты задумал, подослав ее ко мне? А может, я просто параноик? А может, я тебя давно переплюнул? А может, просто начать жизнь без вечного взгляда в прошлое?»